Глава 116. Суббота, 18 марта. Час спустя Рос при свете фонарика отправился в обратный путь. Дойдя до дороги, взял Монти на поводок и долго брел с ним в темноте по лабиринту Почетовских улиц, пока не добрался до дома. Однако стоило подняться на крысок, как его ослепил яркий свет фар за спиной. Рос обернулся. К дому побъехал лимузин, «Мерседес» с дипломатическими номерами. Машину Рос сразу узнал. Уже видел её три дня назад. Задняя дверь отворилась, и из машины вышел по Сильвестри. «О, мистер Хантьер!» «Добрый вечер, мистер Сильвестри!» «Вам удобно сейчас говорить?» «Совсем нет». «Может, все же уделите мне несколько минут?» «Извините, время сейчас совершенно неподходящее». «Мистер Хантьер, я знаю, что вы делаете». «Правда?» «Неужели вы не понимаете, какой ущерб можете причинить? Прошу вас, прислушайте меня!» «Я слушаю. Ущерб кому?» Сильвестр оглянулся, ему было явно не по себе. Хотелось бы продолжить наш предыдущий разговор. «Боюсь, только здесь не самое подходящее место». «О каком ущербе вы говорите? Ущерб кому или чему?» — повторил Росс. «Всем мировым религиям. Системе верований человечества». «Да неужто? Например, сикхам, Что им за беда от того, что я докажу существование Бога? Они так знают, что Бог существует и видит его во всем». Мистер Хантер. Ссориться с католическая католической церковью крайне неразумно. «Будем говорить прямо, мистер Сильвестре. Вы боитесь потерять свою монополию?» «Я думал, времена инквизиции давно позади. Причем, говорить вы со мной не как человек божий» а скорее уж как переговорщик мафии, делающий предложение, от которого невозможно отказаться. «Мистер Хантер, мир сейчас переживает тёмные времена. И в эти тёмные времена лишь мы напрямую связываем мир с Богом. У нас повсюду свои глаза и уши. Мы знаем обо всём, что происходит в мире». «Так чего же вы хотите от меня? Зачем вам чаши остатки зубов, которых «возможно»?» Содержится ДНК Иисуса Христа. «Иисус Христос — основа христианской веры, основа нашего существования». «А что, если он уже вернулся?» «Сюда, на землю?» — Сильвестр поднял бровь. «Очень сомневаюсь. Поверьте, мистер Хандер, если б Иисус Христос вернулся, мы узнали бы об этом первыми». «В таком случае вам беспокоиться не о чем». Рос вежливо улыбнулся, вошел в дом и захлопнул за собой дверь. В доме он спустил собаку с поводка, потом, не зажигая свет, поднялся к себе в кабинет и выглянул в окно. Несколько секунд Сильвестри в задумчивости стоял у ворот, затем сел в лимузин. Машина тронулась с места и скрылась за углом. Рос зажег настольную лампу, сел за стол и включил компьютер. Здесь его ждало новое сообщение. На этот раз от Джоффа Картера из полиции Лос-Анджелеса. Рос, позвони, когда прилетишь. Кажется, я нашел того, кого ты ищешь». Глава 117. Воскресенье, 19 марта. Не зная, долго ли пробудет в Лос-Анджелесе, Рос в конечном счете взял с собой средних размеров чемодан. За час с небольшим до отлета зашел в WH Smith в аэропорту, купил несколько воскресных газет, затем сел в кафе и заказал себе чаю с пирожным, развернул обзорвер, начал листать и... Остановился. Целая страница, посвященная покойному Весли Венцу, Славу. Фотографии убитых горем людей со службы в Лондонской церкви, а в репортаже несколько цитат из детектива-инспектора Саймона Клюса. «В настоящий момент мы не можем сказать, кто совершил это ужасающее преступление. Однако хочу заверить, что циничное убийство столь популярного священнослужителя и его верного помощника не останется безнаказанным. «Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому делу, мы просим сообщить об этом при желании анонимно по телефону». Роскептических мыхнул. «Столь популярного священнослужителя? Серьезно? Говорили бы уж прямо, детектив-инспектор Клюц. Убийство наглого жулика, бравшего по 25 фунтов за молитву над измазанной соплями тряпкой». И тут позади него раздался знакомый голос. «Решил сегодня обойтись без устриц?» Рос обернулся. Перед ним стояла Салли Хрюс. «Привет», — сказала. «Какими судьбами?» «Видимо, таким же, как и ты. У меня скоро самолет. Тогда присаживайся, я угощаю. У тебя есть время? Чай, кофе?» «Спасибо, не стоит». Салли присела рядом на свободный табурет. Сегодня на ней были джинсы, высокие потюнки замшевая куртка. «Вот так совпадение», — проговорил Рос. «А куда летишь?» «В Лос-Анджелес, а ты?» «Ты летишь в Лос-Анджелес?» — изумленно повторил он. «Ну да, в командировку от радиостанции. Буду выяснять у американцев, что они думают о последних политических событиях». «Лос-Анджелес — территория демократов. Вряд ли там найдётся много довольных сторонников Трампа». «А ты куда летишь, она. «Веришь или нет?» «Тоже в Лос-Анджелес». «Не может быть. Каким рейсом?» «ВА-201», — ответил он. «Серьёзно? Ну да. И я. Но ты, конечно, в салоне люкс, в бизнес-классе или хотя бы в первом». «А как же, во втором или экономическом, или как он там называется, в самом хвосте, а ты...» «И я в гетто». Хантер улыбнулся. «А какое у тебя место?» Она показала ему посложный талон. «43Б». Он достал свой, смотрел на него, затем протянул ей. «Прямо напротив тебя?» – воскликнул Салли. У Роса было место 44Б. «Это уже не совпадение», – думал он. «Таких совпадений не бывает» но что она затеяла глава сто воскресенье девятнадцатое марта это еще что такое ббрюзгливо спросила эйнцеле блур когда юардесса гольфстрима поставил перед ним поднос с сэндвичами. ваш обед сэр вежливо ответила она копченый лосось салат из курицы хумус с помидорами яйцо с майонезом. черт побери Во втором классе коммерческого рейса такое меню меня не удивило бы. Но на частном самолёте...» Джулиус Хэлмсли, сидевший напротив, уже начал снимать своего лотка фольгу. «Шеф, это небольшая компания. Маленький самолёт. Будем снисходительнее?» «Мы заплатили бешеные деньги. Нанили целый самолёт, чтобы жрать дерьмовые сэндвичи», — гневно рявкнул Блур. «Извини, не было времени на организацию банкета с пятью переменами блюд». Лучше бы летели первым классом на British Airways. Уверен, там кормят лучше. И в четверо дешевле. Эйнсли, нам важно попасть в Лос-Анджелес раньше Роса Хантера. Расслабься. В следующий раз наймём самолёт побольше. Чёртов Хантер. Из-за него одни проблемы. Подожди немного, — философски заметил Хэнсли. Скоро проблем начнутся у него. И намного серьёзнее. У нас всё на мази. Знаем, где он остановится. Знаем, куда пойдёт. «Приблизительно», – проворачала Энсли. «Наша информантка поделилась с нами всем, что знает сама». Хелмсли усмехнулся и получила за эту щедрую награду. «Да, недурно было сработано, нам известно. Он верит, что Иисус Христос вернулся на Землю, что он в Лос-Анджелесе, и что сыщик из лос-анджелесской полиции поможет его найти. Если Христос или обманщик, выдающий себя за Христа, действительно в Лос-Анджелесе, Хантер выведет нас прямо к нему». Блор задумчиво кивнул. «А дальше?» «Дальше? Прощай, Хантер!» «А потом предложим Иисусу Христу стать медийным лицом Керклуги?» «Сначала посмотрим, что он из себя представляет, этот Христос!» Ханслив в грызти сэндвич и соус, закапал на разрушенную на коленях салфетку. «Заодно ответил на старый вопрос. Многое ли в человеке определяет ДНК?» «И всё же, Джулиус, не могу поверить в то, что мы делаем. Самая масштабная охота за призраками в истории человечества» лететь через полсвета, чтобы найти возможного, только возможного носителя ДНК Иисуса Христа. Все мы несём в себе частицы ДНК далёких предков. Однако здесь речь о другом, об уникальной генетической последовательности, в точности, и в их хромосоме и в их хромосоме идентичной ДНК Иисуса Христа. И вероятность такого совпадения – один шанс на 10 миллиардов. На самом деле ещё меньше. Но, согласен, это самое невероятное совпадение. Шансы на то, что спустя две тысячи лет после Христа его ДНК и по и по материнской линии совпадут в одном человеке, поистине ничтожны. «Вот о чем я думаю», — проговорил Блор. «Этому человеку должно быть уже за семьдесят. Если он и вправду Сын Божий, как он умудрился прожить жизнь незамеченным. В идиотском сборнике сказок, который так почитают христиане, ясно сказано. О втором пришествии возвестят чудеса и знамения». «Начнутся великие бедствия, войны, катастрофы, ощущение неизбежного и близкого конца и все такое прочее!» Халсли поднял на шефа неожиданно посерьезнейший взгляд. «А тебе не кажется, что именно это сейчас и происходит с миром? Так было всегда. Нет, не всегда. Сейчас рушится мировой порядок. Как будто мы вернулись в тридцатые. Общее недовольство, гнев, смятение умов, религиозные брожения, диктаторы, захватывающие власть над целыми странами». Все в беспорядке, все сдвинулось с места. Быть может, он просто ждал своего часа, и теперь этот час настал. Джулиус, насколько я помню, эти христианские сказки утверждают, что Иисус Христос вернется на землю как царь, в силе и славе, чтобы править тысячу лет. Если мужа семьдесят, лучше бы он поторопился. В прошлый раз он дотянул лишь до тридцати трех. Должно быть, теперь учел свои ошибки. «Что ж, в ближайшие дни мы точно выясним, что из себя представляет этот так называемый Христос», — проговорил Блур. «Верно, Джулиус. А если он настоящий, тогда что?» «Тогда», — усмехнулся Джулиус, — «я не завидую атеистам вроде тебя».